Глава 23. Дожидаясь условленных пяти часов, курсировал Хейт-парке. День, обещавший полутру быть пасмурным, поспедлил. Стон за долгие жаркие слишком накарился, чтобы уступить первой же атаке ненастья. Солнце пробиваясь сквозь кудрявые облачка, подобно перьям на груди нежных голубок, пронзало своими лучами яркие листья и по землю их мягкими тенями. Первый, словно бы слишком рано стал ощутим щемящий душу аромат листои, готовый вот-вот облететь. Загрустившие птицы настраивали свои свирели на осенний лад, но еще нет, нет, они да избивались на весенние гимны свободе. Корче думал о Милтоне и его возлюбленной, что за прихоть судьбы свела этих двух людей, к чему приведет их любовь? Семена скорби уже посеяны, что вырастет из них цветы беспосветного горя или мятежа? Он мысленно вдруг увидел о задумчивой мечтательной девочкой с кроткими, широко расставленными глазами под темными дугами бровей, с ямочкой в уголке рта, который появлялась всякий раз, когда он ее поддразнивал. И такому нежному созданию, которое скорее умрет, чем навяжет кому-либо свою волю, суждено было полюбить именно такого человека. Этого аристократа по натуре и по рождению, с душой, иссушённой лихорадочным жаром, скормленного и воспитанного для служения власти который отрицает единство всего живого и поклоняется древнему богу. Богу, который бичом учит людей по слушанию. Бога этого Куртеющий сейчас помнил узирающим со стен детской. У этого бога верил его отец. Это бог Ветхого ветхозавета, не ведающий ни жалости, ни понимания. Как странно, что он все еще жив, что тысячи людей и по сей день поклоняются ему. А прочим не так уж странно, ведь говорят, что человек сотворил бога по своему образу и подобию. Да. Удивительное получилось сочетание то, что философы назвали бы волей к любви и волей к власти. Солдат с девушкой подошли и сели на соседнюю скамью. Они искоса поглядывали на подтянутого, хорошо одетого господина с своимственным лицом, но что-то неуловимое подсказало им, что он не из опасного племени офицеров. И тогда они перестали его замечать и предались безмолвному, невыразимому словами блаженству. Они сидели рука в руке, тесно прижавшись друг к другу, и куртез залюбовался ими. Из людей так самозабвенно отдающихся минуте, никогда не всторил равнодушным этого человека, в чьих жилах текла слишком горячая кровь, чтобы он мог надолго задуматься о будущем или долго предаваться воспоминаниям. Желтый лист, разомлевший под солнцем, сорвался с сучка над головой Куртье и упал к его ногам. Как быстро они увядают. Нехарактерно ли он, который всегда так горячо принимал сторону тех, кто проигрывает, Сидя Сиддзиджи, заполучившись до того, как сам должен был окончательно проиграть, оставался совсем спокоен, чуть ли не равнодушен. Равнодушен отчасти потому, что унывать он был не способен, и жизнь тщетно пыталась заставить его хоть раз пасть духом, а отчасти в силу неизлечимой привычки не дорожить собой и своей удачей. Ему все еще не верилось, что он потерпит поражение и вынужден будет признаться самому себе, что все последнее время страстно мечтал об этой девушке, а завтра всему конец. Она будет так далека от него, словно никогда ее и не видел. И это было не смирение, нет, просто он не способен был добиваться чего-нибудь для себя. Вот если бы это касалось кого-то другого, как храбро он кинулся бы на приступ и уж, наверное, пленил бы ее. Если бы только он сам мог оказаться этим другим. С какой лёгкостью, как пылко полились бы из ёст все те слова, которые просились на язык с той самой минуты, как он впервые увидел ее, и позвучали бы так нелепо и недостойно. Скажи, он их ради себя. Да, ради другого он вынес бы ее из под неприятельских пуль. Уж он бы захватил эту прекраснейшую в мире добычу. Так он сидел с видом странного веселого равнодушия, которое, пожалуй, сродни отчаянию, и смотрел, как срываются и падают листья, и время от времени взмахом палки рассекал воздух, в котором уже чувствовалось дыхание осени. Ему чудилось, будто он увлекает её в глушь в пустыню и своей преданностью делает ее день ото дня счастливее. И понимая, как далеко занесся он в мечтах, он невольно усмехался, а разо два крепко стиснул зубы. Солдат с девушкой поднялись и пошли по аллее для верховой езды. Он смотрел, как медленно удаляются, освещенные солнцем две фигуры, алые и синие, потом их заслонила другая пара. Весело было смотреть, как приближаются эти двое, рослые статные, как высоко они держат головы, как поворачиваются друг к другу и обмениваясь словом или улыбкой. Даже издали было ясно, что они принадлежат к высшему свету. В их походке чувствовалось почти вызывающее спокойствие людей, которым неведомы сомнений и заботы, уверенных в окружающем мире и самих себе. На девушке было золотисто-коричневое платье тон волосам и шляпа того же цвета, и солнце, посылая лучи и свет, окутал ее сияющим ореолом. И вдруг Куртье узнал эту пару. Ни единым звуком или движением он не выдал свое присутствие, лишь невольно скрипнул зубами. А они прошли мимо, не заметив его. Если не слова, то голос ее он слышал отчетливо. Он видел, как она взяла Харбинджера под руку и той его отпустила. Усмешка, которой он и не подозревал, тронула губы Курсие. Он стал, стряхнул точно пес после трепки и плотно жева губы, пошел прочь.